Глава, сороковая. Четверг, день седьмой. «До да тебя нелегко дозвониться». Не отвечая, лин шагнула в кабинет Рикарда, сидевший на диване Эрик кивнул ей. Рикард строго посмотрел на неё. «Ты знаешь, что мобильный телефон работает и в Дании». Она отвела глаза. «Он у меня был отключён. Я забыла зарядку. Он у меня почти совсем разрядился». Но я ведь послала тебе смс по пути домой. Похоже, её слова его не убедили. Весьма локонечную, — буркнул он и добавил после паузы. Тем временем тут у нас много чего произошло. Мы задержали Микаэля Коскинона, подозреваемого в убийстве Райнера Карлстада. Он пристально посмотрел на неё и продолжил. В квартире в Ассастане по анонимному звонку после внутренних разборок с другими нацистами. Лейн попыталась изобразить удивление, приподняла брови. Но это невозможно. Тот самый человек, который стрелял в нас у кафе на Хурнсгаттон полгода назад? Он же до сих пор отбывает наказание за то покушение? Нет, его выпустили несколько недель назад. Он был осужден за пособничество. Доказательств не хватило. Лин покачала головой и подняла глаза к небу. Рикард продолжал следить за ней. Ему показалось, или её удивление немного наигранное. «Вероятно, именно он напал на тебя в квартире Самана», — Лин рассеянно кивнула. «Никто не пострадал, когда вы его задержали?» «Нет, Коскинен выглядел так, словно только что проснулся и не до конца понимал, что происходит». Помимо того, что его квартира полностью испорчена, всё провоняло масляной кислотой. Какая-то конкурирующая фаланга вылила ему в щель для писем масляную кислоту. Она чуть было не спросила, не задержали ли они ещё кого-нибудь рядом с квартирой Коскинона, но вовремя опомнилась. «Окей. Рада, что его поймали. Учитывая убийство Карлстеда, ему придётся на этот раз посидеть подольше. Удалось у него что-нибудь узнать?» рикорд покачал головой, Лин поспешила сменить тему. «Вам пригодилось то, что я получила через мои контакты в Дании?» рикорд скептически оглядел ее, но решил не пускаться в дискуссию по поводу ее контактов. Они с Эриком и так все прекрасно поняли. То, что ей удалось обнаружить, наверняка соответствует действительности. Осталось только подтвердить это через другие источники. Да, это оказалось полезно. Мотив убийства очевиден. Денейден и Аллендер, отмывавшие деньги для Вольверины, намеревались сбежать на Теркс и Кайсос с деньгами своих хозяев. В Вольверина только фасад. Все деньги всё равно стекались в датский концерн «Ау-Ульф». Он снова пристально посмотрел на Лин. «Опять та же фирма, причастная к нападению на тебя в мае». Лин спокойно кивнул «Я размышляла об этом по пути домой из Дании. Этот самый Бергшоу о котором спрашивала биатрис его имя показалось мне знакомым. Тот старик, у которого Грэнфорс выманил его квартиру, только что его кое-где видела. Ещё раз проверю. Рикард сухо кивнул и отхлебнул кофе из чашки, которую протянула ему Эрик. «Прежде всего, позвони биатрис Она тоже тебя искала». Он внимательно вглядывался в её лицо. Почему она избегает некоторых тем? Может быть, ей известно о связи с ультраправыми куда больше, чем она рассказывает. Небо над заливом ридарф ярдан еще не утратило розового оттенка, когда Лин пошла пешком вдоль набережной. Низкое солнце, выглядывающее из облаков, отражалось в окнах обитаемых барж. Рикард расспрашивал ее и так, и эдак, но, похоже, сам не знал, чего добивается». По поводу того, когда она вернулась домой из Дании, Лин ответила уклончиво. Это они могут проверить, но дальше все равно не продвинуться. Она изложила всю информацию, полученную в Дании, пытаясь отвлечь внимание. Рассказала, что сделал Молеруп, чтобы получить назад 27 миллионов, а также о том, что АО «Ульф» проверяет нового шведа перед новой идеологической компанией в Швеции, возможно, это Коскинан. Лин перешагнула через шланг, Тянувшийся от одного из катеров к канализационному отверстию на набережной, информация о третьем человеке стала для нее неожиданностью. Вероятно, Эрик просто проговорился, но потом они все же рассказали ей. Был еще один снайпер на другой крыше, пристреливший Грэнфорса, и это не Коскинан. Быстро пройдя по мокрой траве, в Ролламбхофспаркене лин направилась к мосту Вестерброн. Дело еще не закончено хотя Коскинан задержан. А ПТН в Дании, честь скандинавского сотрудничества полиции и таможни, взяла на себя дальнейшую отработку следа ведущего КАО «Ульф». У Лин устал и вид. Рикард рассеянный кивнул. Он все еще не пришел в себя от удивления по поводу мощных банковских контактов датской антифа. Ведь не могло так случиться, что Лин Взломала банковский сервер и порылась там в поисках информации. Ему казалось, он достаточно чётко выразил свою позицию в отношении подобных действий. Вылив остатки остывшего кофе в раковину, он посмотрел на Эрика. Стало быть, Грэнфорса застрелил не Коскинен. Утром Рикард провёл первый допрос Коскинена, но алиби того проверял Эрик. «Нет, я ещё раз проверил Воленс. Он стоял и целый час пялился в их камеру наблюдения. С четырёх до пяти в пятницу вечером. Так что у него алиби». «Очень, кстати», — буркнул Рикард, ставя помытую чашку в сушилку. «Но мы этого и не предполагали. Всё указывает на то, что третий стрелок — это тот, кто спрыгнул на Коскинана в квартире Самана из Паслин». Эрик кивнул. «Звонили Стелли». Им удалось локализовать сербскую подругу Райнера Карлстеда. Известие потрясло её, когда я позвонил ей. Она заподозрила, что что-то случилось, когда Карлстед перестал звонить. Но по поводу угроз ей ничего не известно, и её муж точно ни при чём. «Нет, Карлстеда убил Коскинан», — Мария подтвердила. «В квартире обнаружены его ДНК. Пока он молчит, но я теперь сделаю ещё одну попытку». Вряд ли он что-нибудь расскажет. Рикард мрачно покачал головой. Вопрос в том, сможет ли датская полиция взять кого-нибудь, кроме Молерупа, делая обыск в помещениях ао ульф Снайпера уже далеко, руководство умыло руки. Стиснув зубы, Рикард поднял глаза на Эрика. «Аперборг, ты получил ответ из салона тайского массажа по поводу его алиби». «Схожу туда и покажу фотографию». Надо удостовериться, что мы говорим об одном и том же человеке. Его эм, массажистка только что вернулась из Таиланда. Эрик запустил мотор и поехал в сторону Бласия Хольмина, с удовольствием отметив, как люди на улице оборачиваются ему вслед. Наверняка оценили его олдсмобиль 69, символ хип-хопа западного побережья. Он бросил на пассажирское сиденье каталог сотрудников СЭП из отдела правит банкинга. На раскрытой странице было несколько улыбающихся лиц, за исключением Пэра Борга, мрачно уставившегося в объектив. Затормозив на красный «Новосагатан», Эрик стал рассеянно перебирать прочие бумаги, лежавшие на переднем сиденье. Они не имели отношения к расследованию, это его собственные учебные материалы. Он пробежал глазами листовку союза афро которую получил по почте. Борьба за равноправие против дискриминации. Само собой, это его касается. Однако его не вдохновляли заголовки лекций и семинаров в кафе. Все это казалось ему слишком скучным и таким шведским. Тогда он достал распечатки, взятые с работы. «Черная пантера. Методика взаимного обучения». Проглядев резюме, он кивнул. «Ответственность лежит на нем самом. Он и есть то звено, с которого начинаются изменения, обучение и информация. Вот ключевые слова. Структура общества сами по себе не изменится». По поводу панафриканского движения Стоклик Кармайкл был совершенно прав. «Это единственный путь». Эрик вздрогнул, когда задняя машина загудела и с виноватым видом помахал рукой в боковое стекло. Он попытался сманеврировать на своей большой американской машине по булыжной дорожке для велосипедистов на Арсенал Гаттон, и в конце концов ему пришлось припарковаться рядом с нелепой статуей медной лошади. Звонок телефона раздался в тот момент, когда он сдавал задним ходом, и он громко выругался в трубку, услышав, как задел задом машины один из ограничителей на парковке. «Привет, Севиньи. Извини, я паркуюсь». Севиньи, с коммутатора полицейского управления, не обратила внимания на его слова. «Только что звонил тот самый Алгенон Смит, начальник ИСЭП, искал Рикарда. Я не смогла до него дозвониться. Ты можешь взять на себе Смита?» «Да, разберусь». Поговорив с начальником сектора инвестиций, Эрик так и остался сидеть в машине с мобильным телефоном в руке Он думал, что посещение салона тайского массажа окажется пустой формальностью, Алиби Пэра Борга подтвердится, хотя и не самое приличное, ибо в нем вряд ли можно подозревать третьего стрелка. Однако теперь Эрик вовсе не был в этом уверен. Начальник Пэра Борга только что вернулся в совещание руководства, где обсуждалось, как трагическое событие на ступеньках главного офиса СЭП повлияет на квартальный отчет банка, как выразился СМИТ. Один из начальников отделов, присутствовавший на совещании, он же председатель охотничьего клуба «Банка», между делом упомянул, что Борг не раз выезжал с корпоративным клубом на охоту и показал себя прекрасным стрелком.